В летописи инквизиции, оставленной жертвами и теми, кто ее вершил, постоянно вносились коррективы, значит, всегда возможно двое толкования фактов. А нацизм обрушился, как разбомбленный дом, с пылью и гарью, грохочуще похоронил под своими обломками летописи. Я в этом смысле уникум. Человек в разжебной нацизмой идеологии 12 лет.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 «Лиссабон. Столица Салазара, друга фюрера. Сколько же у него еще осталось в мире друзей, а?» «Пассажир, который вошел в самолет в Лиссабоне, показался Штерлицу знакомым. Я встречал этого человека, но он знает меня лучше, чем я его, это точно».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 А я Викиль. Так кто же к кому переберется после взлета? Вы ко мне или я к вам? Роумен